Глава вторая. К концу дня Фадей Венедиктович совсем растерялся. Он взял извозчика и начал разъезжать по знакомым. Извозчик попался Фадею Венедиктовичу не разговорчивый. Город был безлюден и тих. Вдали на Эрмитажном мосту ч е р н е л о в о й с к о Фадей Венедиктович спросил у извозчика неожиданно для самого себя: а скажи, братец ты мой, нельзя ли нам на Петровскую площадь? сказал и прикусил язык. Извозчик покачал головой. Никак нельзя, барин. Там теперь мутьё до да к а т ы н ь е кругом пушки до да солдаты. Фадей хихикнул бессмысленно. Какое мутьё? Вести м о дело, замывают кровь, посыпают снегом и укатывают. А крови много было? спросил дрожащим голосом Фадей. Извозчик помолчал. Значит, много. Коль подлет людей с п у с к а ю т Фадея огляделся. Поезжай, братец, к синему мосту, сказал он просительно, как будто и з в о з ч и к мог ему отказать. У дома российско-американской компании он слез, расплатился кое-как с и з в о з ч и к о м и вбежал р ы с ц о о й по знакомой лестнице. Войти или не войти, подумал он. Боже сохрани! Думать нечего. Назад, скорей назад. И зачем я только сюда приехал? Он дернул за колокольчик. Дверь отворил слуга, бледный с испуганными глазами, мелкими шажками, потирая для чего-то руки, вошел Фадей в столовую. За столом сидели Рылеев, ш т е н г е л ь еще человека три. Они тихо разговаривали между собой, пили чай. Фадей быстро кивая головой и виновато улыбаясь подошел к столу. Он не поздоровался ни с кем. но уже высмотрел свободный стул и приготовился сесть на краешек. тогда Рылеев встал лениво, вышел из застола, подошел к Фадею и взял его за руку повыше локтя. Тебе, Фадей, делать здесь нечего, сказал он протяжно. Он посмотрел на Фадея и усмехнулся. Ты будешь цел. Потом все так же, держа его за руку, он вывел его из комнаты и закрыл дверь. Очутившись на улице, Фадей подумал тоскливо: "Пропаду, ей богу, пропаду". Он побежал по улице, потом остановился. Не отбежать не годится, домой скорей. Кое-как добрался он до д о м у укутался в халат, лег, угрелся и задремал. В два часа ночи Фадей все еще спал. Проснувшись, он увидел над собой незнакомую усатую голову. Булгарин, журналист. Фадей сел на постели. Перед ним стоял жандарм. В дверях виднелась тёща, танта, величественно смотревшая на Фадея. Своим поведением он наконец добился достойного конца. Начинается, подумал Фадей. Одевайтесь немедля. Поедете со мной к полицмейстеру. Я сейчас, бормотал Фадей, я мигом сию же минуточку с вами и поеду. Руки его дрожали. Полицмейстер Шульгин сидел за столом в расстегнутом мундире. Перед ним стояли два жандармских офицера, которым он отдавал предписание. Фадей ему почтительнейший поклонился. Шульгин не ответил. Плохо дело, подумал Фадей. Отпустив офицеров, Шульгин пристально вгляделся в Фадея. Потом он усмехнулся. Садитесь, сказал он ему, кивнув на стул. Вы чего, перетревожились? Он засмеялся. Фадей заметил, что он слегка пьян. Я ничего, ваш превосходительство, сказал он, о с м е л е в несколько. к о л е ж с к о г о ассера Вильгельма Карловича Кюхельбекера знать изволите? Посмотрел вдруг в упор на него Шульгин. Кюхельбекера? Я? Лепетнул Фадей. Пропал. Быстро подумал он. По литературе, единственное по литературе, ни в каких других отношениях с этой личностью не состоял, да и отношения у нас самые, можно сказать, враждебные. По литературе, так по литературе, сказал Шульгин. Но в лицо вы его знаете? Фадей начал догадываться, в чем дело. В лицо знаю. н а р у ж н о с т ь о писать можете? Могу с. Пишите. Шульгин п р е д в и н у л Фадею перо, чернила. И лист бумаги. Пишите подробные его приметы. х и х е л ь б е к е р Вильгельм Карлов, коллежский а с е с с о р писал Фадей. Росту высокого, сухощав, глаза на выкате, волосы коричневые. Фадей задумался. Он вспомнил, как говорил сегодня утром у г р е ч а Вильгельм. Рот при разговорах кривится. Фадей посмотрел на пышные бакенбарды Шульгина. б а к е н б а р д ы не растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись. х о д е й вспомнил протяжный голос Вильгельма, говорит протяжно, горяч, в спыльчив и нрав имеет необузданный. Он подал листок Шульгину. Шульгин посмотрел листок, дочитал до конца внимательно и под конец усмехнулся. Горяч, в спыльчив, это до примет не относится. А лет ему сколько? Около тридцати, сказал Фадей. Не больше тридцати. Он говорил довольно уверенно. Шульгин записал. За правильность сообщенных примет вы головой отвечаете, сказал он хрипло, выкатив на Фадея глаза. Фадей приложил руку к сердцу. Ваше превосходительство, сказал он почти весело, не беспокойтесь. По этим приметам вы его в сотни людей различите. Это описание, прямо сказать, литературное произведение. Можете идти. Фадей приподнялся, чувствуя прилив какой-то особенной, верно п о д д а н н ч е с к о й радости, он спросил неожиданно для самого себя: "А скажите, пожалуйста, как здоровье его императорского величества?" Шульгин с удивлением на него поглядел. "Здоров", кивнул головой. "Можете идти". Фадей вышел. И высынул от радости самому себе язык. А хлебо пекарь-то, подумал он потом с каким-то тоже удовольствием, видно сбежал, что приметы спрашивают. Глава третья. Издали доносилось какое-то громыхание, дробное и ровное, как будто пересыпали горох из мешка в мешок. Неспеша возвращалась конница. Вильгельм уходил все дальше от площади. Потом он остановился, поглядел и на минуту задумался. о н повернул назад, заметил, что прошел Екатерининский институт, и позвонил в колокольчик. Привратница отперла калитку и осмотрела с удивлением Вильгельма. Потом она узнала его. Вильгельм прошел к тетке Брейдкопф. Грязный в оборванном фраке он стоял посреди комнаты, и с него стекала вода. Тетка стояла у стола неподвижно, как монумент. Лицо ее было бледнее обыкновенного. Потом она взяла за руку Вильгельма и повела умываться. Вильгельм шел за ней послушно. Когда он снова вошел в столовую, тетка была спокойна. Она поставила перед ним кофе, придвинула сливки и, не отрываясь, смотрела на него, подперев голову руками. Вильгельм молчал. Он выпил горячий кофе, согрелся и встал спокойный, почти бодрый. Он попрощался с тёткой. Тётка сказала тихо: "Вилья, бедный мальчик". Она прижала Вильгельма к своей величественной груди и заплакала. Потом она проводила его до ворот. Вильгельм, крадучись, шел по улицам. Улицы молчали. Не доходя синего моста, он остановился на мгновенье. Ему показалось, что в окнах Рылеева свет. Вдруг он услышал громыхание сабель и несколько жандармов прошли мимо. Вильгельм пошел прямыми быстрыми шагами, не оглядываясь. Вдали на площади горели костры. Он быстро свернул в переулок и поднялся по лестнице к себе. Семен отворил ему. Александровича а и в н нет дома, спросил Вильгельм. Не приходили, отвечал Семен хрипло. Вильгельм сел за стол. И подумал с минуту. Он рассеянно глядел на свой стол, смотрел в окно. И стол, и окно, и стул, на котором он сидел, были чужие. Его комната была уже не его. Что делать? Сидеть и ждать? Ожидание было хуже всего. Вильгельм почти хотел, чтобы сейчас открылась дверь и вошли жандармы, только бы поскорей. Так он просидел за столом минут пять. Ему показалось, сейчас не приходили. Тогда он встал из-за стола. Семен, сказал он нерешительно, сложи вещи. Семен ничего не говоря и не глядя на Вильгельма полез в шкаф и начал укладываться. Ах, нет, нет, вдруг быстро сказал Вильгельм, какие там вещи? Дай мне две рубашки. Он взял сверток, посмотрел вокруг. увидел свои рукописи книги, наткнулся глазами на Семена и кивнул ему рассеянно. Прощай. Сегодня же уходи с квартиры, поезжай в закуп. Денег займешь где-нибудь. Ничего никому не говори. Он надел старый тулупчик, накинул поверх б е к е ш к у и двинулся к двери. Тут с е м ё н схватил его за руку. Куда вы, Вильгельм Карлович, одни поедете? Вместе жили, вместе и поедем. Вильгельм посмотрел на с е м ё н а потом обнял его, подумал секунду и быстро сказал: "Ну, собирайся живо. Возьми себе две рубашки." Они пошли пешком до синего моста. Вильгельм шел, спрятав лицо в воротник. Он в последний раз посмотрел на дом российско-американской торговой компании. Потом они взяли извозчика и поехали к Обуховскому мосту. У Обуховского моста Вильгельм с с е м ё н о м слезли. Отвернув лицо, Вильгельм расплатился, и они пошли вперед по тусклой улице. Недалеко от заставы в темном переулке Вильгельм вдруг остановился, сорвал белую пуховую шляпу и провел по лбу. Рукописи. Что же с рукописями, с трудами будет? Пропадет все. Он всплеснул руками. Не возвратится ли заодно и Сашу повидать? Нельзя ведь так просто уйти от всех, от всего. Семен стоял и ждал. Фонарь мерцал на застывшей луже. Нет, это кончено. Прошло, пропало и не вернется. Вперед идти. Вильгельм Карлович сказал вдруг Семен: "А как же это мы квартиру бросили? Ведь все вещи безо всякого присмотра остались. Разграбят, поди." Молчи, сказал ему Вильгельм. Голова дороже и м е н е е Они обошли заставу и вышли на большую дорогу, ведущую к царскому селу. Они прошли пять верст. Дорога была тихая, темная, и изредка по громыхивал на телеге запоздалый чухонец и шел опасливый пешеход с палкой, оглядываясь на двух молчаливых людей. В немецкой деревне они наняли немца, который за пять рублей провез их мимо царского села вражественно, проезжая мимо царского. в и л ь г е л ь м посмотрел в темноту, стараясь определить место, где стоит лицей, но в темноте ничего не было видно. Тогда он закрыл глаза и задремал, больше не думая, не чувствуя и не помня ни о чем. Глава четвертая. Секретно его высокопревосходительству генерал-инспектору всей кавалерии, главнокомандующему литовским отдельным корпусом. Наместнику царства польского его императорскому высочеству цесаревичу от военного министра. Государь император высочайше повелеть соизволил сделать повсеместное объявление, чтобы взяты были все меры к отысканию к о л л е ж с к о г о ассесора Кюхельбекера, а если где окажется кто-либо скрывающий, с тем поступлено будет по всей строгости законов против скрывающих государственных преступников. осей высочайшей в о л е честь имею донести вашему императорскому высочеству и п р и с о в о купить, что кюхельбекер росту высокого, худощав, глаза на выкоте, волосы коричневые, рот при разговорах кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат, и ходит немного искривившись, говорит протяжно, ему около тридцати лет, военный министр граф Татищев, января четвертого дня. 1826 года, номер 76. Секретно его высокопревосходительству господину военному министру о т р и ж с к о г о генерал-губернатора. Получив почтенное отношение вашего высокопревосходительства от 4 сего января о принятии мер к отысканию коллежского ассессора Кюхельбекера, долгом поставляю ответствовать на оное. Что я, узнав о скрывательстве помянутого Кюхельбекера, тогда же сделал распоряжение о задержании, коль скоро где-либо в губерниях главному управлению м о е м у веренных появится, а после того господин Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор сообщил мне высочайшую его императорского величества волю касательно отыскания того Кюхельбекера. Почему и не оставил я подтвердить подведомственным мне гражданским губернатором т о ч н о м и с п о л н е н и и состоявшегося по с е м у предмету высочайшего повеления? При уведомлении о сём позвольте мне удостоверить ваше высокопревосходительство, что я обращаю всегда должное внимание и сам строго наблюдаю, как за принятием деятельных мер к отысканию важных государственных преступников. Так и вообще за безотлагательным и точным исполнением высочайшей воли. Генерал-губернатор, генерал-маркиз Паулуччи. Января двенадцатого дня тысяча восемьсот двадцать шестого года. Номер двадцать второй. Секретно начальнику двадцать пятой пехотной дивизии господину генерал-лейтенанту и кавалеру г о г е л ю второму от генерал-инспектора всей кавалерии. Главнокомандующего литовским отдельным корпусом наместника царства польского его императорского высочества цесаревича господин военный министр генерал от инфантерии Татищев от 4 января уведомил меня, что государь император высочайше повелеть соизволили сделать повсеместное объявление, чтобы взяты были меры к отысканию к о л е ж с к о г о а с с о р а к ю х е л ь б е к е р а и если где окажется кто-либо его скрывающий. С тем поступлено будет по всей строгости законов против скрывающих государственных преступников. При совокупляя при том, что кюхельбекер, росту высокого, сухощав, глаза на выкоте, волосы коричневые, рот при разговоре кривится, сутуловатый ходит немного искривившись, говорит протяжно, ему около т р и лет. Во исполнение таковой высочайшей воли его императорского величества предлагаю вашему превосходительству. Объявив о боном по высочайшей вере н н о й вам дивизии принять строгие меры к разысканию, не находится ли означенный Кюхельбекер где-либо в расположении войск оной дивизии? И ежели окажется, то тотчас задержав его под строжайшим арестом мне снарочным донести. Генерал-инспектор всей кавалерии Константин. Варшава, января одиннадцатого дня. 1826 года, номер 77. Написано: от 14 января предписано бригадным и полковым командирам о принятии строжайших мер к отысканию генерал-лейтенант Гогель второй. Глава п я т Высокий сухощавый человек с выпуклыми глазами сидел в загородном трактире за отдельным столом. Он смотрел по сторонам и бормотал: что же будет со мной? Что же теперь со мной будет? Потом он положил голову на руки и зарыдал. В трактире было шумно и весело. Цыган копела, и сумрачный цыган с большими черными усами дергал гитару. За соседним столом появился неслышно, небольшой, очень прилично одетый человек в форме отставного полковника. Он долго смотрел на длинного, потом быстро выхватил из кармана бумагу и пробежал ее глазами. Прочитав ее, он тихо свистнул. Потом подозвал слугу, расплатился и вышел. Через полчаса вышел и высокий худощавый молодой человек, пошатываясь. Его сразу же схватили двое каких-то людей, бросили в сани и помчали. Высокий закричал пронзительным голосом: "Грабят!" Тогда один из молчаливых людей, который его крепко держал за руки, быстро окрутил ему рот платком, а другой столь же быстро связал ему веревкой руки. Высокий, вытаращенным и глазами смотрел на них. Его привезли. Трое дежурных полицейских ввели его в комнату, бросили и крепко заперли на ключ. Люди, которые привезли высокого, устало разминали руки. Поймали, сказал с удовлетворением о д и н Тотчас же вышел покачиваясь полицмейстер Шульгин. Он велел развязать высокому руки и начал допрос. Ваше имя, отчество, звание. Протасов Иван Александрович. Пробормотал высокий. Не запирайтесь, сказал Шульгин строго. Вы кюхельбекер. Высокий молчал. Кто? переспросил он. Кюхельбекер. Вильгельм Карлов, мятежник, к а л е ж с к и й ассесор, громко сказал Шульгин. А никакой не Протасов. Что вам от меня угодно? Пробормотал высокий. Вы признаете, что вы и есть разыскиваемый государственный преступник Кюхельбекер? Почему Кюхельбекер? Удивился высокий. Я ничего не понимаю. Я от Анны Ивановны формальный отказ получил, а потом меня схватили. А вы говорите Кюхельбекер? К чему все это? Не притворяйтесь, сказал Шульгин. Приметы сходятся. Он вынул лист и начал бормотать. Рост высокий, глаза на выкате, волосы коричневые. Хм. Волосы коричневые, повторил он. У высокого были черные, как смоль, волосы. Что за оказия? спросил Шульгин о з а д а ч е н н о й Высокий задремал, сидя в креслах. Бакинбарды не растут. Шульгин опять посмотрел на высокого. Бакинбарту высокого точно не было. А, хлопнул он себя по лбу. Понял, выкрасился, голову перекрасил. Он позвал жандармов. Мыть голову этому человеку, сказал он строго, да хорошенько, пока мест коричневым не сделается. Он перекрашенный кюхельбекер. Высокого разбудили и отвели в камеру. Там его мыли, терли щетками целый час. Волосы были черные. У Шульгина были н а ф а б р и н н ы е б а к е н б а р д ы и дома у него был спирт, который дал ему немец аптекарь. Спирт этот краску превосходно смывал, когда старая краска начинала линять на б а к е н б а р д а х Шульгин мыл им б а к е н б а р д ы и краска сходила. Он написал жене записку. Мой ангел, пришли немедля с тем человеком спирт, который у меня в ш к а п ч и к е стоит. Очень важно душа моя, не ошибись. Он во флакончике, граненом. Высокому мыли голову спиртом. Поленяет, говорил Шульгин, от спирта непременно поленяет. Высокий не ленял. Тогда Шульгин, несколько задаченный, послал жандарма за Николаем Ивановичем Гречем. Николай Иванович становился специалистом по Кифельбекеру. Когда он вошел к полицмейстеру, полицмейстер, хватив полный стаканчик р о м у сказал ему довольно учтиво: "Прошу у вас объяснения по одному делу, а вы должны сказать сущую правду по долгу чести и присяги. Ваше превосходительство услышит от меня только сущую правду", сказал Николай Иванович, слегка поклонившись. "Знаете ли вы Кифельбекера?" Увы, вздохнул Николай Иванович. По литературным делам приходилось сталкиваться. Так, а вы его наружность помните? Как же помню, ваш е превосходительство. Шульгин повел Николая Ивановича в другую комнату. На софе лежал высокий молодой человек и смотрел в потолок диким взглядом. Шульгин с сожалением посмотрел на его черную голову. Мыли-мыли мы не отходит. Пробормотал он. Что мыли? удивился несколько Николай Иванович. Шульгин махнул рукой. Кюхельбекер ли это? Нет. А кто это? Не знаю. Тогда молодой человек вскочил и закричал жалобным голосом: Николай Иванович, я ведь Протасов. Вы ведь меня у Василия Андреевича Жуковского встречали. Греч вгляделся. А, Иван Александрович, сказал он с неудовольствием. Шульгин с о м е р з е н и е м посмотрел на в ы с о к о г о Что ж, вы сразу не сказали, что вы не кюхельбекер. Он махнул рукой и пошел допивать свой ром. В ту же ночь было арестовано еще пять кюхельбекеров: у п р а в л я т е л ь и официант Нарышкина, сын статского советника и Сленев и два молодых немца-булочника. г о л о в им не мыли, а Шульгин прямо посылал за Николаем Ивановичем. который к этому делу за неделю привык. Глава шестая. В Валуевском кабаке сидел маленький мужик и пил чай чашку за чашкой. Огромную овчинную шапку с черным верхом он положил на стол. п Отлился с него. Он пил уже третий чайник, но по-прежнему кусал сахар, дул в блюдечко. А между тем подмигивал т о л с т о й девки в п е с т р и динном сарафане, которая бегала между столами. В кабаке было мало народу, и мужику было скучно. В углу сидели проезжающие. Высокий худощавый в белый пуховый ш л я п е человек и другой, молодой, белобрысый. Пили и ели с жадностью. Мужик с любопытством смотрел на высокого. Не то из бар, не то д в о р о в ы й из управляющих видно, решил он. Высокий проезжий тоже смотрел на мужика внимательно, не столько на него самого, сколько на его шапку. Мужик это заметил, взял шапку со стола и, смутившись чего-то, надел ее на голову. В шапке сидеть было неудобно, и он скоро опять положил ее на стол. Высокий толкнул локтем Белобрысова и кивнул ему на мужика. Он отдал Белобрысому свою белую шляпу. Тот подошел к мужику. Эй, дядя! сказал он весело. мужик поставил чашку на стол. дядя, меняй шапку. я тебе белую д а м а ты мне черную. мужик посмотрел на белую шляпу с недоверием. а для чего мне менять? сказал он спокойно. чем моя шапка худа, мне твоей не надо. не чуди, дядя, сказал белобрысый. шляпа дорогая, городская. в деревне по праздникам носить будешь? по праздникам, сказал мужик колеблясь. Так у д а ж е е её в будень засмеют меня, не засмеют, сказал уверенно белобрысый, взял со стола овчинную мужикову шапку и отнёс её высокому. Высокий надел её, улыбнувшись, потрогал её на себе рукой, расплатился и оба они вышли. п р о е з ж и е давно летели по ухабам в лубином в а с к е а мужик всё ещё примерял белую шляпу, рассматривал, клал на стол и старался понять. Для чего это высокому понадобилось менять а л т ы н на грош, белую пуховую шляпу на черную мужицкую овчину. Глава седьмая Под новый год Вильгельм подъехал к закупу. Дорога была все та же, по которой он катался когда-то с Дуней, но теперь она лежала под снегом. Вокруг были пустынные поля. До закупа оставалось версты две-три. Надо было проехать большую деревню з а г у с и н а Все з а г у с и н о знал Вильгельм. а Здесь жил его старый приятель Иван Летошников. Вильгельм остановился в Загусине немного отдохнуть, попить чаю, спросить, что слышно в закупе. Огромный седой старик староста Фома Лукьянов встретил его у своей избы, поклонился низко. И пристально посмотрел на Вильгельма умными серыми глазами, и сразу же Вильгельм почувствовал, что дело неладно. Он спрыгнул с в о с к а и пошел в избу. Пома не торопливо пошел за ним. В избе возилась старуха у печи, замешивала в д е ж у тесто. Пома суровым жестом отослал ее вон. "Милости просим, барин", сказал он, указывая Вильгельму на скамью под образами. Как все здоровы? спросил Вильгельм, не глядя на старосту. Слава богу, сказал староста, поглаживая бороду. И сестрица ваша и маменька здесь. И Авдотья Тимофеевна в гостях. Все как есть, благополучно. Вильгельм провел рукой по лбу. Дуня здесь и мать. Он сразу позабыл все свои опасения. Ну, спасибо, ф о м а Он вскочил. Поеду к нашим. Где Семён запропастился? И он двинулся из избы. ф о м а на него посмотрел из под лобья. Куда торопитесь, барин? Присядька, послушай, что я вам скажу. Вильгельм остановился. С тобой к у л ь е р из Петербурга был приехавший с двумя солдатами. Там и сидели в закупе, п о ч и т а й что три дня с и д е л и Только третьего дня уехали. Вильгельм побледнел и быстро прошелся по избе. Не дождались, видно, говорил староста, посматривая на Вильгельма. А нам б а р ы н я заказала. Если приедет Вильгельм Карлович, скажите, что к у л ь е р за ним приезжал. Уехал? – спросил Вильгельм. Совсем уехал. Да вот говорили ребята, что тебя в духовщине дожидаются. Вильгельм поглядел кругом, как загнанный зверь. Духовщина была придорожная деревня, через которую. Он должен был ехать дальше по тракту. Вот что, барин, сказал ему Фома. Ты тулуп сними, с нами покушай, да Семена позовем, полно ему с лошадьми возиться. А потом подумаем. Я уж мальчишку своего посылал в закуп, там он скажет. В избу вошел лысый старик с круглой бородой. Вильгельм вгляделся. Иван Летошников. Иван был по обыкновению пьян немного. Тулупчик на нем был рваный. С приездом, ваш милость, сказал он Вильгельму. Что это ты отощал больно? Он посмотрел в лицо Вильгельму. Потом он увидел Вильгельма в и л ь г е л ь м а тулуп мужицкую шапку на нем и удивился на мгновение. Все русскую одежду любишь? сказал он покачивая головой. Он помнил, как Вильгельм три года тому назад ходил в закупе в русской одежде. Вильгельм улыбнулся. Как живешь, Иван. Не живу, а как сказать, доживаю, сказал Иван. Не я, житель на этом свете, не умиратель. А у вас там в Питере слышно жарко было? Он подмигнул Вильгельму. Да, да, жарко, п р о т я н у л Вильгельм рассеянно и сказал, обращаясь не т о к Фаме, не т о к Ивану, как бы мне матушку повидать. Он думал о Дуне. ф о м а сказал уверенно. о б л а д и м Они в Рощу поедут кататься, и вы поедете. Там и встретитесь. Поезжайте хоть с Иваном. Только вот что, барин, свою одежду скидай, надевай крестьянскую. Он крикнул в избу старуху и строго приказал: Собери барину одежду, какая есть. Подавай т у л у п лапти, рубаху, порты. п о в о р а ч и в а й с я сказал он, глядя на н е д о у м е в а ю щ и е старухи на лицо. Вильгельм переоделся. Через пять минут они с Иваном ехали в рощу по глухой боковой дороге. Милый, говорил Иван, этой дороги не то, что люди, волки не знают. Будь спокоен, це востанешься. Мы к у л ь е р у вок какой нос натянем. Фома ему проболтался. В роще уже дожидались Дуня и Устенька. Мать решили не тревожить и оставили дома. Дуня просто не скрываясь обняла Вильгельма и прикоснулась. холодными с мороза губами к его губам. у с т е н ь к а ломая руки, смотрела на брата. Потом она з а ш е п т а л а тревожно: "Паспорт есть ли у тебя?" в и л ь г е л ь м очнулся. "Паспорт?" переспросил он. "Паспорта никакого нет." "Семён с тобой?" спросила у с т е н ь к а "Со мной." Не хотел одного отпускать. "Молодец!" быстро сказал а у с т е н ь к а и слеза побежала у нее по щеке. Она этого не заметила. Потом поправила шаль на голове и сказала торопливо: "Вы здесь подождите с Дуней, я тебе паспорт привезу и на дорогу соберу кое-чего. Не можешь ведь ты так налегке ехать? Ничего не собирай ради бога", сказал быстро Вильгельм. "Куда мне?" Он улыбнулся сестре. у с т е н ь к а уехала, а они остались с Дуней вдвоем. Через полчаса у с т е н ь к а вернулась с паспортом для Вильгельма и с отпускной для Семёна. Ты в Варшаву иди, ш е п н у л а она. Оттуда до границы близко. И запомни, Вильгельм, имя. Барон м о р е н г е й м Это маменькин кузен. Он живет в Варшаве. Он человек влиятельный и тебя не оставит. Запомнил? Барон м о р н г е й м Покорно повторил Вильгельм. Дуня улыбаясь смотрела на него, но слезы текли у нее по щекам. Такой он запомнил ее навсегда. Румяный от мороза. с холодными губами, с м е ю щ и й с я и плачущий. Барин, а барин, сказал Иван, когда они возвращались, ты послушай, что тебе скажу. Твой Семен штучка городская, он сдешник дорог н и по чем не знает. Я извозчик знаменитый, от Смоленска до Варшавы почитай двадцать годов ездил. Ты меня возьми с собой. Нет, уж Иван, сказал Вильгельм и улыбнулся устало. Где тебе на старости лет? Такой и з в о з х о д и т ь Глава восьмая. Белая дорога с верстовыми столбами однообразна. Вильгельм спал, забившись в угол лубиной повозки, вытянув длинные ноги. Семён подолгу смотрел на снежные поля, клевал носом, время от времени оборачивался с облучка и заглядывал под навес воска. Там моталось неподвижное лицо Вильгельма. с е м ё н покачивал головой, напевал тихо себе под нос и похлестывал лошадей. Лошадей ю с т и н и я Карловна дала хороших. Чалка, с лысиной на лбу, была смирная и крепкая. Вторая серая поленивей. с е м ё н нахлестывал серую. Утром шестого января, одуревшие от дороги, они добрались до городского шлагбаума, за которым начинались уже окрестности Минска. Вильгельм съежившись вошел в с т о р о ж е в о й домик и тотчас сбросил с себя шубу. с т о р о ж е в о й солдат с трудом читал за столом затрепанные бумаги, водя пальцем. Рядом сидел еще один человек невысокого роста, форменной шинели, с маленьким сухим ртом и желчными глазами. Не то жандармский унтер-офицер, не то городской пристав. Вильгельм бросил на стол свой паспорт и отпускнув Семена, и с е л на лавку. Он вытянул ноги и стал ждать. Во всем теле была усталость, плечи ныли, хотелось спать и было почти безразлично, что вот сейчас солдат будет читать паспорт, спрашивать его и придется опять что-то говорить несуразное, называть какое-то чужое имя. Семён всё с л о ш а д ь ю в о з и т с я подумал он. Наверное, голоден. Он внезапно открыл глаза и увидел, что невысокий военный стоит за плечами сторожевого солдата. И внимательно с усилием, вглядываясь, читает паспорт, шевеля губами. Солдат записывал в книгу для проезжающих Вильгельмов паспорт и бормотал под нос каждое слово: служивший в Кексгольмском м у ж к о т е р с к о м полку рядовым Матвей Прокофьев, сын Закревский, белорусской губернии, из дворян. Бормотал солдат. Закревский. Прошептал, шевеля губами военный и быстро оглядел Вильгельма. Вильгельм почувствовал, что он так глядел на него не в первый раз. Сердце вдруг заколотилось у него так, что он испугался, как бы этот стук не выдал его. Он опустил веки в ту самую минуту, когда военный должен был встретиться с его глазами, и сразу же убедился: все мелочи его лица и одежды ощупаны, проверены, учтены. Сколько лет? Тихо спросил военный у солдата. Солдат начал перелистывать паспорт. Паспорт сей дан в Санкт-Петербурге ноября четвертого дня 1812 восемьсот двенадцатого года. Отроду ему двадцать шесть лет. Двадцать шесть лет, пробормотал военный. В тысяча восемьсот двенадцатом году. Он подумал немного. Тридцать девять лет, сказал он и взглянул искоса на Вильгельма. Вильгельм закрыл глаза и притворился, что дремлет. За годы он не беспокоился. В двадцать восемь лет его голова сидела. Солдат записал наконец имя и звание бывшего рядового Кексгольмского мушкетерского полка, который в походах, отпусках и штрафах не бывал, и сказал Вильгельму: "Готово". Вильгельм сунул паспорт за пазуху и встал. Маленький военный писал, что-то устало, заглядывая время от времени в окно, где с е м е н возился. поправляет чеку в в о с к е Вильгельм вышел и согнувшись, все еще чувствуя на себе шарящие глаза, влез в повозку. Сторожевой солдат поднял шлагбаум. Гони, тихо сказал Вильгельм Семену. Сторожевой солдат посмотрел им вслед и пошел к дому. На пороге ждал его маленький военный. Подавай лошадь, закричал он и бешено взмахнул маленькой желтой рукой. Подавай сейчас же, крикнул он. полез в боковой карман и пробежал глазами и с п и с а н н у ю со всех сторон бумагу. Через пять минут военный гнал к городу. Он вез бумагу, в которой были записаны приметы проезжающего.